Глава 9. В каюте у Азамата, как всегда, почти темно. Он жестом указывает мне на бук, стоящий на столе, а сам садится к ночнику, снова что-то ковырять, чинить. Не вижу. Я уже привычным движением подвигаю себе из-под стола растущее там кресло на складной ножке и уставляюсь в экран. Брат пишет, что детей доставили в целости. Он сам видел, как их выгружали. Пожаловался начальнику насчет меня, и тот устроил разнос где-то в высших кругах земного союза. Увы, ни к чему хорошему это не привело. Теперь они твердо уверены, что меня нет в живых. А если и есть, то значит, предала какой-то великий земной секрет. У них там начальство сменилось три года назад, и если прежнее ко мне относилось бережно, то новое знать меня не знает, и рисковать из-за меня не готово. Короче, судя по всему, в ближайшее время мне на землю лучше не спешить. Мороки не оберешься. Вот и брат советует найти какую-нибудь халтурку на гарнете на полгодика, пока там все уляжется, а то еще заклемят меня, как муданскую шпионку. Бред какое-то, честное слово, зла не хватает. Слышу, как Азамат зевает в другом углу, и злобность моя устремляется в другое русло. Но вот что он сидит, мучается, когда можно лечь и заснуть? Как будто вся команда следит, бодрствует он весь день. То есть от Алтангирела, конечно, можно и не такого ожидать. Но у него сейчас другие проблемы. Может, тебе все-таки прилечь? Возобновляю уговоры. Я уже закончила, не буду мешать. Да нет, Лиза, не уходите. Вам здесь скучно, наверное, в каюте сидеть. Мне компьютер сейчас не нужен. Так что пользуйтесь, сколько хотите. Если он тебе не нужен, то, может, одолжишь на вечер? А ты бы пока поспал. Оборачивается, смотрит на меня с сомнением. Что, думаешь, я на твои личные папки полезу? Так я и так могу. Ты же не смотришь. Ну, конечно, можно и так. Тянет. Явно отпускать свой бук со мной не хочет. Но мне могут звонить. Да, понятно уже все. Не отдашь ты мне любимую игрушку. И я не вправе даже просить. И так уже на шею села по полной программе. Ах да, говорю. Извини, улыбаюсь, Я об этом забыла. Но мне там действительно больше нечего делать. Так что я пойду, наверное, повяжу. Закрываю бук, поднимаюсь. А что вы вяжете? Внезапно спрашивает с большим интересом. Опять культурный мем, что ли? Свитер. Маме на день рождения. Зависаю, стоя у кровати по другую сторону от капитана. Как странно, говорит он несколько вымученно. Я думал, земляне не делают одежду вручную. Я фыркаю. Да, это больше для процесса, чем действительно одежду сделать. Если мне нужен свитер, я его, конечно, в магазине куплю. А вязать можно в подарок, чтобы человек видел, что ты о нем помнишь. Азамат усердно кивает. Да, у нас тоже так. Самодельное только дарит, никогда не продает. Так и о человеке судят, сколько у него дарено одежды. Настолько его и любят. Ого, говорю, удобно. А легко ручную работу от покупной отличить? Я вот не всегда справляюсь. Ну, ручная обычно со всякими узорами, знаете, неопределенно машет рукой в области воротника. Вроде как со смыслом. Да покупной такого не бывает. «А, так там всякие вышивки-тесемочки еще?» – спрашиваю с энтузиазмом, поображая пестрые народные костюмы из старых краеведческих фильмов. Всегда хотела себе шить что-нибудь этническое. Но это ж сколько труда! Да еще разобраться надо, что в какие века вышивали, да в каком племени. В общем, не люблю я в истории копаться. «Да, там много всего. Они пестрые такие», поддакивает Азамат с энтузиазмом. А у тебя есть что-нибудь для примера? Посмотреть, спрашиваю его. Взгляд его мгновенно потухает. Что вы? Откуда у меня? На секунду лишаюсь дара речи. То ли от возмущения, что такого замечательного капитана никто не любит, то ли от ощущения собственного идиотизма. Можно было догадаться, что у него нету. Ладно, теперь надо опять как-то выкручиваться. Ну, не знаю. протягиваю, пока думаю, что сказать. Ты ведь уважаемый человек. Хотя бы в профессиональном отношении. Ага. Любовь и уважение разные вещи, пожимает плечами. Я резко нахожу способ сменить тему. И никакие инстинкты не успевают меня сдержать. А как по-мудански любовь? Спрашиваю с горящими глазами. Ну, вот сейчас мне откроется великая истина. Зачем вам? Смехается удивленно. Просто интересно, пожимаю плечами. Сама наивность. Все обычно именно это слово на чужих языках хотят выучить. Странно, что в нем такого особенного? Поднимает бровь. по мудански любовь будет хойх. О! Говорю. Здорово. Хойх. Я запомню. А сама только что не ругаюсь. Как нам преподавали, хойх Это в лучшем случае дружба. То ли наш препод-идиот и сказочку про отсутствующее слово сам придумал, то ли Азамат неправильно понимает, что такое любовь на всеобщем. А задавать каверные вопросы я боюсь. Еще пропалят, что я мудански знаю. Ну что ж, заканчиваю разговор. Я пойду, пожалуй, а то уже устала стоять тут. Вы больше никакие муданские слова не хотите выучить? спрашивает как-то чересчур быстро. Напрягаюсь. Неужели засветилась? Да нет, говорю. А что? Ничего, поживает плечами. И вид у него потерянный. Он пытается меня задержать, что ли? Там что, за дверью Алтангерел с дубиной дежурит? Хихикую я. Смотрит на меня, как будто впервые видит. А потом как грохнет хохотать. Боже! Как человеку мало, надо для счастья. И ведь прямо катается, хотя я вроде ничего особенного не сказала. Чувствую, ему тут сильно не хватает поводов для радости. Стою, улыбаюсь. Вроде как мне тоже смешно. Наконец он, отдышавшись, вытирает левый глаз. Правый, похоже, не слезится вообще. Как же страшно жить в мире, где все травмы остаются с тобой навсегда. Простите, лепечат сквозь остатки смеха. Я просто не хотел, чтобы вы уходили. уйды мой, лапочка, и не постеснялся признаться. Хотя, может, очередное культурное различие. В общем, вместо того, чтобы зардеться, я решаю гнусно воспользоваться его слабостью. Давай так, говорю, я останусь, но ты ляжешь спать, качает головой. Это что же, я при вас спать буду? — А что такого? — пожимаю плечами. — Я же врач. При мне сотни людей спят. Некоторых я даже нарочно усыпляю. — Но я так не могу. Это невежливо, — начинает бормотать капитан. — Ну, правильно. А дополнять свою и без того шокирующую внешность кругами под глазами — это вежливо? Да и не юношу уже. Надо бы и о здоровье подумать. — У нас представления о вежливости отличаются, — говорю наставительно. Да и вообще, мы с тобой уже ночку в обнимку проспали. Чего теперь-то стесняться? Простите, хмурится. Кажется, я его совсем растревожила. Это мне надо извиняться. А ты давай ложись и спи, а то уйду. И приду с большим шприцем снотворного. Так что тебя двое суток никто не добудется. Ну хорошо, ухмыляется, глядя в пол. Угрозы у вас страшные. Я, пожалуй, сдамся. Боюсь даже вообразить, как можно проспать больше пяти часов к ряду. Пяти? И это все, что ему надо? Хорошая тренировка, если это, конечно, не расстройство. Но предпочитаю пока не копать, потому что азамат наконец-то начинает укладываться. А я демонстративно усаживаюсь за стол и открываю бук. Дескать, вот она я, сижу как пришитая. Судя по дыханию, он отрубается, едва перейдя в горизонталь. И вряд ли проснется, если я уйду. Но мне спешить некуда. Можно и по-честному поиграть. Где тут мой вязальный форум? Ух ты, как я выпала из жизни. Тут столько обновлений. И новых моделей кучу выложили. И процессы у всех продвинулись. Эх, мне бы свое сфоткать. Да нечем. А то бы тоже похвасталась. Ладно, хоть соберу новенькое к себе. Хорошо, что догадалась. Перед вылетом с земли сделать виртуальный диск в сети, чтобы все файло было в доступности с любого компьютера. А оттуда уже можно открыть, и полюбоваться, и прикинуть, насколько сложно это исполнить. Под горячую руку попадает и несколько мужских моделей, которые я обычно игнорирую, потому что брат ручную работу не ценит, а больше у меня сейчас мужиков в поле зрения нету. Во всяком случае таких. чтобы им вязать. Но тут уж больно красивые. Грех пройти мимо. Ссылки-то стареют. Поди потом найди эти выкройки, если понадобится. Кстати, может мне каких-нибудь швейных руководств почитать, раз уж я тут с машинкой. Я ведь шью-то так себе. Это мама у меня все время, что не в огороде, проводит за машинкой. А я больше вяжу и вышиваю. Ну-ка, ну-ка, что тут насчет замера выточек? тут меня наконец-то посещает идея, которая по-хорошему должна была посетить полчаса назад, а именно шить что-нибудь азамату. Конечно, ткани у меня уж больно вырви глаз, но он же сам говорил, что муданские шмотки пестрые. Конечно, пестрота тоже разная бывает, но связать-то точно не успею. Ладно, в крайнем случае сошью потом дома и пришлю. Или если я на горнете застряну, чего, конечно, не хочется, может не оказаться выхода, то смогу и сама подарить. Нагорнить-то, азамат уже не реже, чем раз в полгода бывает. Главное сейчас не упустить момент и обмерить его, пока спит. А то ведь не дастся. Шить без примерки, конечно, хреново, но лучше, чем никак. Подкрадываюсь к двери и пулей кидаюсь к себе. Я ведь брала у Эцигана мерную ленту. Ага, вот она. А вот чем и на чем записывать. А то в чужой каюте рыться не хочется. Теперь быстро обратно, пока не проснулся. Захожу на цыпочках, закрываю дверь. Спит. Ура! Для надежности сначала трогаю его за плечо. Не просыпается. Впрочем, если вспомнить, как я его позавчера трясла и звала, а он не проснулся, так можно его ворочить сколько душе угодно. Если капитану обычно хватает 5 часов сна, то и дрыхнет он крепко. Ворочить его тяжело, конечно. Все-таки он очень большой, а главное – мускулистый. Зараза! И почему-то у меня такое чувство, что я подстраиваю розыгрыш. Еле сдерживаюсь, чтобы не захихикать. Зато на разбойном энтузиазме горы свернуть можно. А я занимаюсь чем-то очень схожим. Ну вот. Всего обмерила на всякий случай. Ох, и упарилась. Пойти умыться, что ли? А то совсем неприлично. Волосы к колбу прилипли. Надеюсь, у них нет никаких предрассудков по поводу посещения чужой ванны. А все равно он спит. Зеркала, как я и думала, нет. В остальном порядок. Полотенца на вешалочках. Никакой грязной одежды не валяется. Интересно, кстати, где у них стиральные машинки стоят? Если не в личных ваннах, то значит где-то централизованно. Надо будет у Тирбиша спросить. На краю ванны два флакона – шампунь и бальзам. Причем шампунь какой-то жуткий. Я таким шапки стираю. А вот бальзам прямо золотой. Мне один раз крем этой фирмы подарили. Я его экономила так, что на два года хватило. Зато теперь понятно, как Азамат свою гриву расчесывает. С этим-то бальзамчиком корабельный канат гребешком расчесать можно. Ладно, что-то увлеклась заванием носа в чужую жизнь. замат, конечно, сам виноват. Зачем ему было, чтобы я тут сидела? Какой кайф в том, что я просто сижу рядом и тыкаю в комп. Даже не разговариваю. Может, конечно, количество часов, которые мы с ним проводим вместе, отражается на его престиже? Но тогда бы Алтангирел так не зверствовал, наверное. если он и правда хороший друг, как Азамат полагает. Ну ладно, может там какие-нибудь эзотерические соображения, доступные простым смертным, потому что трудно мне как-то поверить, что ему так нравится смотреть на мой затылок. А пусть. Пойду обратно за комп. Накопаю еще выкроек. Где-то я там видела страничку, где можно ввести обмеры, а оно само все посчитает.